Глава 34. «Ну что, зря сходила?» Руфус встретил Амелию в холле, приминая с лапы на лапу. Мозаичный мраморный пол был холодным. «Я тебя предупреждал». «Не совсем. В тюрьму не попала. Она тряхнула снег с шапки и шубы, подала их Людвигу. Зато пообщалась с полковником Кларком. «С этим мерзавцем, мяу!» возмущенно выгнал спину кот. «Зачем мяу он тебе? Где ты его нашла?» «Это он меня нашел. Ждал у дома». «Что этому прохвосту надо от тебя?» От праведного гнева усы Руфуса вздыбились и подрагивали. «Не поверишь. Предложил мне стать его любовницей. Но в этом есть свои плюсы. Надеюсь, ты не сошла с ума и не собираешься принимать его мерзкое предложение». Пытливо посмотрел на нее Руфус. «Ты так плохо думаешь обо мне?» — обиделась Амелия. «Нет, что? Ты, конечно же, нет. Но ты что-то задумала. Рассказывай, что?» «Пока нечего рассказывать. Я еще не знаю, как извлечь из его гадкого предложения выгоду». Амелия прошла в свои апартаменты и села у камина. Вдруг словно пелена упала с глаз. Она поняла, как надо действовать дальше. «Скажи, Руфус, ты знаешь, каких куртизанок посещал твой хозяин?» «Неприличный вопрос», — с возмущением отвернулся кот. «Может, и неприличный, но не праздный. Прости, но я не поверю, что он хранил верность Александрине три с лишним года. Во-первых, ради чего? Она его предала, вышла замуж. Во-вторых, он же не монах, а здоровый молодой мужчина». «Ты ужасно распущенная девушка», — укоризненно посмотрел на Амелию кот. — Зачем это тебе? — Мне нужна консультация специалиста в этой области. — Ну, самое дорогое роскошное заведение у мадам Мяу-Виолетты. Ах, какие у нее девочки, красотки. Ведут себя как истинные леди. Какая походка, какой взгляд. Даже меня в жар бросает. — Признавайся, что-то задумала. Вдруг спохватился Руфус. «Сейчас мы с тобой отправимся к этой мадам. Она примет меня, если ты замолвишь словечко». «Разумеется. Мы с ней отлично ладим, мяу. Ее девочки меня любят. Только я терпеть не могу, когда они начинают меня тискать». «Ты серьезно среди ночи собираешься посетить подобное сомнительное заведение?» «Так оно все-таки сомнительное», — уточнила Амелия. «Нет, оно самое фишенебельное, но все-таки это как-то странно. Туда ходят мужчины. Молодые женщины только на работу устраиваются. Ты же не собираешься этого делать?» «Нет, конечно. Все-таки ты обо мне. Очень плохого мнения». «Я о тебе отличного мнения, но меня пугают твои авантюрные наклонности». «Они и меня пугают», — призналась девушка решительно поднялась и направилась к выходу. «Поспешим». «Надо бы хоть немного поспать сегодня. У меня завтра много дел». «Надеюсь, поедем мяу в экипаже», — поднял на Амелию умоляющий взгляд Руфус. «Да, вели Людвигу запрягать». «Хоть это радует», — проворчал кот. Через четверть часа они подъехали к роскошному особняку. Амелия чуть помедлила у глухой дубовой двери и решительно потянула за ручку звонка. Двери открыли не быстро. «Миледи, зайдите завтра днем», — окинул ее холодным взглядом дворецкий огромного роста. «Мадам занята. Собеседование она именно на работу проходит не раньше обеда». «Генрих, дружище», — потерся об его ноги Руфус. «У нас к мадам Мяу Виолетте личное дело. Уверена, она не откажет, узнав, что это я прошу ее об одолжении». «Разумеется, мэтр Руфус!» — почтительно склонился над котом дворецкий. «Простите, не заметил вас. Следуйте за мной. Мадам всегда рада видеть друзей графа Раймонда Барра, и двери ее дома открыты для них в любое время дня и ночи». В публичный дом Амелия попала впервые и уж никак не ожидала, что он может быть настолько роскошным. «Интерьер под стать дворцу!» Богатая золотая лепнина, расписной потолок. Правда, на нем резвились обнаженные девицы. Но резвились вполне невинно. Зеркала отражали свет огромной хрустальной люстры. Мягкие ковры на полу гасили звуки шагов. Никаких полуголых дам, никаких пьяных кавалеров. В зале за белоснежным роялем сидела молодая женщина. Рядом с ней расположился военный. Они играли в четыре руки. Женщина улыбалась загадочной улыбкой коронованной особы не меньше. Еще несколько пар пили шампанское, расположившись на удобных бархатных диванах и просто беседовали. Можно подумать, это обычный светский салон какой-нибудь княгини. Подождите тут, дворецкий указал на высокое бархатное кресло. Угощайтесь, желаете шампанское, вино, чай? Нет, благодарю вас, отказалась Амелия. Как мне доложить о вас? метамелия Амелия Велер, секретарь графа Реймонда Бара. И Руфус, добавил кот. Без меня тебя бы на порог не пустили, сердито глянул он на Амелию. Да, конечно, и Руфус. Прости, я забыла о тебе, просто тут все так необычно и на удивление пристойно. Дворецкий удивленно посмотрел на Амелию, но ничего не сказал. Через несколько минут он вернулся и пригласил их в будуар мадам Виолетты. «Рофус, милый!» — пышная дама лет сорока пяти подхватила кота, прижала к груди, взъерошила ему шерсть. «Давно я тебя не видела!» Кот деликатно выкрутился из ее рук, селся на ковер и принялся приводить себя в порядок. «Я тоже очень рад видеть вас, мадам Мяу-Виолетта!» Несколько сердито ответил он даме. Не зная, кто такая мадам Виолетта, Амелия приняла бы ее за герцогиню. Элегантное черное бархатное платье удивительно шло полной даме. Простой строгий силуэт, никаких излишеств. На шее длинная нитка жемчуга. И все. А Амелия была уверена, что куртизанки увешаны украшениями, как новогодняя елка, игрушками. — Очень рада знакомству, мета Амелия, — дружески протянула мадам руку девушке. Наслышаны о вас и очень сочувствуем. Надеюсь, скоро недоразумение разрешится и все устроится наилучшим образом. Мы все очень переживаем за графа реймонда Чем я могу служить вам? Мне нужна ваша консультация. Перешла к делу Амели. Мне надо знать, как ведут себя дорогие куртизанки. О, моя милая, этому учится годами, вздохнула мадам Виолетта. Мне нужны основы. Как показать, что я заинтересована в мужчине? Как заставить его потерять бдительность? Я не собираюсь заниматься этой профессией. И уж тем более не собираюсь проводить с ним ночь. Я поняла. Что ж, не стану спрашивать, зачем это вам. Не сомневаюсь, что для благого дела. Попробую объяснить вам основы. Мадам позвала Лакея и приказала подать всем шампанского. Для начала запомните, моя дорогая, что большинство мужчин... Думают не головой, в смысле не мозгами, и они как дети. Если их заинтересовать, разум впадает в сон, и начинают работать первородные инстинкты. Это чистая медицина, психология и физиология. Если что-то будет непонятно, задавайте вопросы, не стесняйтесь. И мадам Виолетта начала посвящать Амелию в азы искусства соблазнения. Руфус выпил шампанское и растянулся у камина. Ему это было неинтересно. Время от времени он выразительно поглядывал на Амелию, давая понять, что пора домой, надо уже отдохнуть. Но девушка не собиралась уходить. Прошло несколько часов, а Амелия продолжала беседовать с мадам Виолеттой. Наконец она узнала все, что хотела. «Не знаю я, что вы близкий друг Реймонда, я бы подумал, что вы хотите составить серьезную конкуренцию моему заведению», рассмеялась мадам. Вы очень понятливая ученица. Захотите продолжить обучение этой профессии, мои двери всегда открыты для вас. Спасибо, но надеюсь, я ограничусь этапом соблазнения», — улыбнулась Амелия. «Можете подсказать мне подходящую гостиницу для свидания?» «Разумеется». Мадам Виолетта взяла с каминной полки шкатулку, порылась в ней и извлекла визитную карточку. «Я напишу записку. Вас примут там с распростертыми объятиями». Это недалеко, в паре кварталов отсюда. Очень фешенебельная и современная гостиница Эдельвейс. Они смогут сделать то, о чем я попрошу, и при этом не задавать лишних вопросов. О, партия с удовольствием исполнит все ваши требования и пожелания. За дополнительную плату, разумеется. Да, конечно. Главное, чтобы все было выполнено строго в соответствии с моими указаниями. «В этом не сомневайтесь. В заведении внимательно относятся к самым необычным требованиям гостей. Мы плотно сотрудничаем и понимаем друг друга с полуслова». Амелия поблагодарила мадам Виолетту и покинула ее гостеприимный особняк. «Теперь домой!» — с надеждой посмотрел на нее Руфус. «Сначала в гостиницу Амелия назвала кучеру адрес. Она мне понадобится завтра вечером». Гостиница сверкала мрамором, латунью и хрусталем. Узкие длинные окна, огромные зеркала, строгая дорогая отделка на полу чёрный, отполированный гранит. Партия без вопросов забронировал для Амелии два соседних номера на завтрашний вечер на втором этаже. «Миледи желает посмотреть?» — спросил он. «Разумеется», — царственно кивнула Амелия. Она поднялась на лифте. Руфусу лифт не понравился. «Ненавижу эти новомодные изобретения», — проворчал кот. «Паровозы, дирижабли, лифты. Непонятно, как это вообще может работать». «Это прогресс», — погладила кота Амелия. «Он когда-нибудь выйдет из-под контроля и наделает бед», — бубнил кот. «Вполне можно подняться на второй этаж пешком. И дома выше четырех этажей строить глупо». «Не ворчи», — потрепала его по голове девушка. Гостевые комнаты были же элегантно отделаны, как и холл отеля. Посреди большого номера огромная кровать. У камина два удобных кресла, туалетный столик и стул перед ним. Изящная ширма, покрытая черным лаком и инкрустированная перламутром, расположилась в углу. За ней пуфик и вешалка. Удобно переодеться, если в номере ты не один. Аккуратная душевая комната в небольшом квадратном коридоре вместительный шкаф. Амелия внимательно осмотрела кровать, ощупала изголовье и изножье из хромированных трубок, проверила золотистые шнуры на драпировках серых шелковых портьер. Они оказались узкими и достаточно длинными. Тяжелые кисти на их концах легко снимались. Портье наблюдал за действиями Амели совершенно равнодушно. Видимо, знакомые мадам Виолетты имели необычные пристрастия к элементам интерьера. Да и общение со своими клиентами строили не по заведенному испокон веков канону. Мужчины порой хотят испытать острые ощущения. «Мне нужна тут большая металлическая ваза для цветов», — обернулась Амелия к партии. «Именно металлическая, миледи?» — несколько удивился он. У нас есть изящные хрустальные. Лучше металл, но если нет, пойдет и хрустальная. Главное, чтобы была большая, размером с ведро не меньше. И поставьте в нее букет лилий или роз, или любых других цветов, это значение не имеет. Может, партия удивился, но вида не подал. Ушел и скоро вернулся с большой хрустальной вазой. Простите, миледи, металлической не нашел. Есть еще фарфоровая, но немного меньше. Амелия взяла вазу в руки и взвесила. «Ладно, и это пойдет». Девушка поставила вазу на прикроватную тумбочку, заплатила партия за номера, и они с Руфусом покинули гостиницу. «Зачем тебе ваза?» обеспокоенно спросил Амелию кот. «Для дела. Если все получится, я убью двух зайцев. Помогу Реймонду выбраться из тюрьмы и посчитаюсь с полковником». Загадочно улыбнулась Амелия. Ты все-таки сумасшедшая, вздохнул кот. Но спрашивать, что ты задумала, не буду. Все равно не расскажешь.